рассказывает олег Таругин, цесаревич николай на ходынском поле нас уже ожидают два взвода учебной олиб гвардии и пулеметной рот. перед ними гоголем прохаживается полковник келлер повод для гордости у него не шуточный буквально вчера федор эдуардович выбил из своего единорога 500 из 500 заведев нас с вильгермом он подтягивается и маршем рубит нам навстречу. Вильгельм благосклонно принимает рапорт Келлера, обозревает марш и строевые упражнения взводов, но тут же поворачивается ко мне. «Брат мой, в прошлое мое посещение вашей державы...» Германский посол закатывает в ужасе глаза. «Вы поразили мое воображение удивительным искусством боя без оружия. Я, разумеется, ожидал...» Что в этот раз вы покажете мне нечто не менее удивительное. Но право же, если вы решили поразить меня выучкой из своих солдат, то приглашаю вас посетить мой гвардейский гусарский полк, вот где истинная выучка. Я усмехаясь: гвардейские гусары, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Сейчас, любимый братец, я тебе покажу нечто, что поставит точку в лихих кавалерийских атаках развернутым строем. Любезный брат мой, прошу вас представить, что вон тот ряд мишеней, гвардейский гусарский полк. Ну, к примеру, вашей бабушки Виктории. Сколько солдат вам потребуется, чтобы остановить их натиск? Два эскадрона моих черных гусар. Не раздумывая реагирует Вильгирм. «Прелестно!» Моя улыбка становится еще слаще. «Федор Эдуардович, прошу вас дать команду на отражение атаки развернутого строя кавалерийского полка». Келлер кивает, а затем поворачивается и выкрикивает отрывистые команды. Повинуясь им, от строя взводов отделяются пять расчетов. Группы по четыре человека каждый. Они несут разлапистые треноги пулеметов Другие жестяные коробки с патронными лентами. Два расчета мчатся на фланке остальные распределяются по фронту. Вот они добегают до известного рубежа. Командиры расчетов взмахивает руками. Все дружно, точно подрубленные валятся на землю. Мелькают из-под локтей малые саперные лопаты. Еще одно Димкина подарение. Расчеты в хорошем темпе отрывают окопы для стрельбы из пулемета лежа. Готово. Киллер взмахивает рукой. Понеслась. Грохот пяти крупнокалиберных пулеметов оглушает. Кажется, что дрожит земля. Началось землетрясение или извержение вулкана. Порох в патронах бездымный, поэтому ничто не мешает побледневшему и стиснувшему кулаки Вильгельму наблюдать за превращением нескольких шеренг-мишеней в труху. Наконец Вилли поворачивается ко мне. Это впечатляет, брат! «Но ваши мишени неподвижны, если бы они двигались...» «Ничего бы не изменилось, братец, с ровным счетом ничего!» «Пулемет, в отличие от картечницы, легко переносит огонь как по фронту, так и в глубину!» «200 патронов, одну питательную ленту, он выстреливает меньше, чем за полминуты!» «400 патронов в минуту!» пять пулеметов, 2000 выстрелов в минуту, пусть половина промахнется!» Хотя промахнуться по такой крупной мишени, как всадник, то нужно постараться. Тысяча убитых в минуту, в две полк британских гусар прекращает свое существование. Бельгельм раздавлен и уничтожен. Не надо быть военным гением, чтобы понять. Полк британских гусар ничем не отличается от полка гусар-прусских. Но, как всякий военачальник, он еще пытается сопротивляться. Конница — это понятно, но пехота может залечь, начнет стрелять в ваши пулеметы. Брат, поверьте, пулеметы просто не дадут вашим пехотинцам поднять головы. Стрелять? Даже из магазинных винтов бессмысленно. Будущий кайзер уже безропотно проглатывает магазинные винтовки и завороженно впивается глазами в пулеметы. Он невольно делает шажок вперед. «Позвольте мне попробовать, брат мой! Я прошу вас!» В его голосе молящие интонации ребенка, увидевшего волшебную игрушку. «Не будем расстраивать дитя!» Широким жестом я пропускаю его вперед. «Прошу!» Мы возвращаемся в Кремль. Вильгельм потрясен. Оказывается, совсем недавно в его любимом гвардейском гусарском полку прошли испытания картечниц Норденфельда кусаки столкнулись с общей проблемой механических картечниц сложность наведения по фронту увиденное на ходынском поле перевернуло его представление об автоматическом оружии и теперь однорукий рыцарь ждет только о возможности лично переговорить с хер рукавишников на предмет заключения контракта о поставке Der Maschinen Gewehr не менее десяти экземпляров на испытание в армию второго рейха Сообщение же о том, что каждый экземпляр стоит 2500 рублей, Вильгельм проглатывает, не моргнув глазом. Если Димыч сумеет организовать ему скидку, то у нашего нижегородца появится еще один большой друг – будущий германский император. Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцоллер, Марет. Следующий день остался в ее памяти сплошным бесконечным торжеством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 Вот они с Ники едут по улицам древней русской столицы. Толпа людей забрасывает их цветами, нарядные дети бегут к ним, протягивая букетики. Гремит церковный хор и ярко пылают свечи. Митрополит Московский протягивает из украшенную золотом и драгоценными камнями икону. Под звон колоколов, от которых точно содрогается земля и небо, они выходят из собора.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 поднимают над пестрой толпой и несут на вытянутых руках карете. У дворца их встречает императорская чета. Русский император, щекоча бородой, целует ее. Императрица обнимает и называет «моя новая маленькая дочка». Бал в кремлевском дворце. Несется волнами музыка огромного оркестра. Они с некий кружатся в танце, и паркетный пол отражает ее белое подвенечное платье.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 навсегда на совсем